обычнейший механизм. Учёным давно известно, что революции порождают не голод и гуманитарная катастрофа, а обманутые ожидания. Когда человек действительно голоден и убог, он не восстаёт. Он судорожно борется за существование. Голодные бунты обычно устраивают сытые люди. Парадокс состоит в том, что революционной ситуации, кризисом обычно предшествует период экономического роста, а не упадка. Беспорядки в обществе начинаются не тогда, когда приключается обострение выше обычного нужды и бедствий, не тогда, когда ситуация в экономике плоха по объективным показателям, а совсем наоборот, когда экономика растёт, потому что параллельно растут ожидания людей. А поскольку потребности и ожидания всегда растут быстрее экономики, нарастает неудовлетворённость. Людям представляется, что они живут совсем не так, как они должны были бы жить, что их существование невыносимо. возникает то, что в психологии называется ретроспективной аберацией. То есть смысловой переворот, хотя бы по объективным критериям уровень жизни вырос, людям кажется, что всё ужасно и в прошлом было лучше. И именно так это описывают мемуаристы, летописцы, выдавая своё ощущение за фактическое положение дел. Дальше, когда экономический рост по каким-то причинам сменяется относительным спадом, а ожидания по инерции продолжают расти, Разрыв влечет за собой социальные обострения. Вот он механизм начала революции, когда было хорошо, но стало чуть хуже прежнего. Тут обыватель начинает возмущаться. Для него ведь очевидно, что кто-то виноват в отсутствии белых булок и в необходимости платить еще один налог. Еврейские историки конца 19 века совершенно не сомневались в том, что и власть, и народ России ненавидели евреев. Оглядываясь на 19 век, они немало не сомневались, что, в том, что политические, социальные, экономические условия жизни евреев постоянно ухудшались. Эти историки ставили перед собой задачу установить и выявить те принципы, которые опирались на казавшуюся неустребимой ненависть русских к евреям. О неустребимой ненависти сказать несложно. Точно так же, как и многим русским, полякам и немцам, казалась неустребимой ненависть евреев к России, Польше, Германии и ко всему христианскому миру. А в то же время каждый из нас знает проявление отнюдь не злобы между этими двумя народами. Трудно ведь всерьёз говорить о неистребимой ненависти друг к другу, когда треть русских евреев жената на русских, а треть евреек находит русских мужей. Тут, что называется, одно из двух: или неистребимая ненависть, или смешанные браки. То же самое можно сказать и о польских и немецких ашкенази. Михаил Агурский предполагает, что участие в революционном движении было своего рода более приличной ассимиляции, потому что позволяло войти в русскую общественную среду и притом не требовало крещения. К тому же, оно и выглядело более благородно, потому что шло ведь с пропагандой против еврейской буржуазии, а не только против русской. Небеспорная, но очень интересная мысль.